Глава шестая. Снова темный коридор с запертыми дверями. И снова мерзкий голос из-за одной из них. «Ты явно жаждешь нас угробить. А ты явно упоролся. Нет никаких нас. Тебя вообще нет. Ты призрак мертвого отморозка. Голос в чужой голове». «Похоже, кто-то не очень может уйти в философию. Не помнишь, как там у Декарта было? Мыслю, значит, существую». Дикарь поморщился. «Тут тебе неприяние по вопросам философии. Не закроешь варежку, пожалеешь». Тритон саркастично хмыкнул сквозь зарешеченное окошко в двери. «Мне даже стало любопытно. Что же ты можешь мне сделать? Сам ведь сказал, я уже мертв. По факту ты сейчас разговариваешь сам с собой, ведь я уже часть тебя». «Не льсти себе, ты ничья часть, кроме себя самого. Кто вообще захочет такой эталонный кусок дерьма иметь частью себя?» «Все окончится предсказуемо, ты исчезнешь, а я останусь, понял?» «Нет других вариантов». «Ну-ну, посмотрим». «Да хоть смотри, хоть не смотри, результат от этого не изменится. И если тебе так не терпится, я могу этот процесс ускорить». Дикарь с силой пнул ногой в соседнюю дверь. Грохот металла вызвал негодующий рых голода, от мощи которого даже самому дикарю стало не по себе. Его зверек, судя по всему, за последнее время прилично набрал как в своей виртуальной массе, так и в злобности. «Услышал? Будешь гундеть, я вам устрою вместо отдельных камер двуспальный номерок для двоих. Вот и посмотрим, как ты тогда будешь улыбаться». Этот аргумент возымел действие и заставил, наконец, узника заткнуться. Проснувшись, дикарь некоторое время не мог понять, где он находится. Он лежал на чем-то относительно мягком, над головой навис ряд неошкуренных деревянных досок. Покрутив головой, он наконец осознал, куда его занесла нелегкая, а если точнее, его соратники. Его тушка лежала на нижнем ярусе нар в убежище, куда их привела чуть ранее нимфа. Похоже, пока он был в отключке, его бесчувственное тело транспортировали сюда, чтобы он мог спокойно отлежаться и восстановиться до более или менее приемлемого состояния которое, к слову, как раз таким и было. Боль в теле, если и присутствовала, то в минимальном значении. Мне идет ни в какое сравнение с тем ощущением мешка с костями, в котором он пребывал перед отключкой. Он попытался выудить из памяти хотя бы обрывки воспоминаний о том, что с ним происходило после убийства Рад Элиты. В голове всплыли лишь редкие эпизоды того, как он метался в жару и как девичьи руки меняли ему холодные компрессы на лбу и поили живчиком и водой. Дикарь пребывал в настолько отвратительном состоянии, что даже не смог понять, кому именно принадлежали эти самые руки. А Авроре, надо думать, вряд ли бы новенькую приставили приглядывать за основательно поломанным рейдером. «Настя, как мои дела?» Виртуальный помощник тут же отозвался во внутреннем наушнике, установленном дикарю Нолдом, словно только этого и ждал. Состояние удовлетворительное, стабильное. На данный момент внутренние повреждения и переломы ликвидированы на 78%. Угроза жизни носителя устранена. В ближайшие сутки прогнозирую общую слабость и головокружение в связи с кровопотерей и низким уровнем гемоглобина в крови также фиксируя незначительное обезвоживание и интоксикацию метаболитами. Что же отрадно слышать? Тут, словно в подтверждение ее словам, Рейдера накрыло острым ощущением того, что если он в ближайшую минуту не опорожнит мочевой пузырь, то запросто рискует его лишиться. Поэтому с отлеживанием боков пришлось срочно завязывать и искать какую-нибудь одежду. Улей встретил его ослепительным полуденным солнцем. Малость проморгавшись, дикарь ненадолго оккупировал ближайшие ко входу в бункер кусты можжевельника, после чего стал свидетелем идиллической картины. На вершине поросшего соснами великанами холма, где находилось основание для зенитной пушки, замер с биноклем там-там. А на небольшой площадке неподалеку от входа в убежище друг напротив друга замерли изваяниями нимфа и советский разведчик, напружинившись словно перед броском. А возле самого входа в бункер, на пластиковом столике, какие обычно ставят перед летними кафе, Собровец учил Ви разбирать ее сайгу. Приблизившись к этой парочке, Рейдер прервал занятия по ликвидации оружейной безграмотности. «Привет!» Парочка встретила его странными взглядами. Спецназовец задумчивым, а вот сбежавшая невеста каким-то даже слегка испуганным. «Ого, ты вправду уже на ногах. Когда Аврора сказала, что скоро будешь в порядке, я подумал, что она меня разводит. Когда мы тебя сюда везли, я думал, что ты по дороге кони двинешь». «Ну, меня довольно сложно убить», – таксин хмыкнул в ответ. «Да я уже вижу». Дикарь обратился к девушке, возившейся со сборкой своего карабина. «Ви, ты как, не пострадала?» Она как раз неуклюже вставила затворную раму внутрь полуразобранного оружия и со щелчком захлопнула откидную крышку ствольной коробки, после чего кинула косой взгляд на рейдера, в котором тот отчетливо уловил оттенки страха и нерешительности. «Я в норме, спасибо, что спросил». Девушка прикрутила на ствол карабина вороненную трубу глушителя, взяла со стола два набитых блестящими патронами магазина и обратилась к собровцу. «Спасибо за объяснение, я пойду еще в стрельбе потренируюсь». «Ага, только не забывай о том, что я тебе говорил. Не дергай за курок и старайся не зажмуриваться в момент выстрела». Так и кивнула и, взмахнув хвостом из синя-черных волос, стянутых резинкой, направилась к импровизированному стрельбищу, расположившемуся метрах в тридцати от входа в бункер. Парочки деревянных ящиков из-под взрывчатки, на которых углом были намалеваны круги и яблоко, а также батареи пустых банок и бутылок. их Тави и принялась методично расстреливать из негромко чихающего глушителем отечественного карабина. Дикарь опустился в жалобно заскрипевшее пластиковое кресло. «Вижу, времени зря не теряете. Молодцы. Сами-то как?» Токсин пожал плечами. Ви особо не пострадала, перепугалась только сильно. До сих пор, по-моему, не отошла. А меня немного оглушило взрывом, но и только... «Ну и хорошо». Спецназовец опустился на стул с другой стороны стола, наклонился к переносному холодильнику и вынул оттуда две алюминиевые банки с газировкой, одну из которых протянул дикарю. Тот не стал отказываться, со щелчком вскрыл посудину и присосался к ней, опустошив в мгновение ока. Пить хотелось ужасно. После этого он кивком головы указал на нимфу с лунём, все так же сохранявших напряженную неподвижность друг напротив друга. «А эти двое там чем заняты?» Собровец загадочно ухмыльнулся. «Погоди, сейчас увидишь». И оказался прав. Спустя несколько секунд девушка сорвалась с места, ускорившись до такой степени, что даже просто уследить за ней глазом было довольно сложно. Она в мгновение ока превратилась в смазанный в воздухе силуэт, оставляющий за собой остаточный след. Для дикаря это не было новостью. После их драки с блондинкой он был в курсе ее нечеловеческой скорости реакции и способности ускоряться до немыслимых значений. А вот что его удивило, так это то, что Лунь оказался способен поддерживать, если не такую же высокую, то довольно близкую к нимфе скорость. Их тела, размазываясь в воздухе, выписывали на утрамбованной площадке немыслимые кульбиты и зигзаги, чертя в пространстве замысловатые фигуры нанося и блокируя десятки ударов, большинство из которых дикарь даже видел с большим трудом. Эта схватка больше походила на некий замысловатый сверхскоростной танец, чем на простую драку. Эта картина вызвала у рейдера удовлетворенный смешок. Похоже, у советского разведчика наконец-то прорезалась его способность, и ему определенно с этим повезло. «Впечатляет, правда?» – таксин кивнул кудрявой головой. «До меня только теперь начала доходить правда о том месте, где я очутился. Вернее, после того, как я ту огромную тварь увидел. До этого момента было чувство, словно я попал в плохое кино. Парень отхлебнул из своей банки, после чего некоторое время задумчиво наблюдал за вновь замершими неподвижно нимфой и лунём. После чего перевел взгляд карих глаз на своего крестного. «Слушай, я знаю, что у нас с тобой не заладилось с самого начала. Я сперва думал, что ты меня пытаешься построить, как какого-нибудь салагу, авторитетно мне качаешь. Вот и выбесился. Да еще и состояние было словно с похмелья. Голова вообще в неадеквате. Плюс из-за своих ребят психанул. Словом, повел себя не самым правильным образом. Но после того, что мне пришлось здесь увидеть, голова прояснилась». «Ну и поговорил с твоими бойцами, они мне тоже много чего интересного про себя, про тебя и про Ули рассказали. Так что теперь я понимаю, почему ты так себя повел, и потому предлагаю сделать вид, что ничего не было, и начать, так сказать, с чистого листа. Что скажешь?» Он бросил на дикаря вопросительный взгляд. Его речь застала Рейдера врасплох. Тот еще не пришел в себя после ранений, в голове царил легкий туман и ему приходилось прикладывать усилия, чтобы оценивать слова своего крестника адекватно. Поэтому он некоторое время хранил тишину, после чего пожал плечами и ответил. «Ну, раз до тебя дошло, давай замнём для ясности». «То есть между нами теперь все ровно?» Дикарь бодряюще усмехнулся. «Не волнуйся ты так. Мы все когда-то были свежаками, а этот период такой, что у каждого первого котелок поначалу набекрень. «К тому же ты ведь мой крестник, а значит, ближе меня у тебя теперь родственника нет». Токсин улыбнулся белозубой улыбкой и чокнулся своей банкой о банку в руке дикаря. «Ну, тогда за родственные связи». Рейдер шутливо отсолютовал ему газировкой, кожей ощущая, как напряжение разом покинуло его крестника, и тот заметно расслабился. «Похоже, эта ситуация того порядком коробила». Ну, в принципе, дикарь был с ним согласен. Напряженные отношения внутри любой группы никогда не приводят ни к чему хорошему. А в Улье это вообще может с легкостью обернуться чьей-нибудь смертью. Так что ему лишь оставалось порадоваться тому факту, что у его крестника мозги встали на место. Они еще некоторое время сидели в тишине, потягивая свои напитки под хлопки глушителя Ви, продолжавший практиковаться в стрельбе, и наблюдали за новым раундом поединка блондинки и разведчика. Спустя пять или шесть секунд, проведенных в нечеловеческом ускорении, Лунь свалился на лесную подстилку, тяжело дыша и утирая обильный пот, выступивший на лбу. «Все, больше не могу». Нимфа, которая за время схватки даже не сбила себе дыхания, лишь пожала плечиками в ответ. «Ладно, тогда на этом закончим. Отдыхай пока и не забудь живчика хлебнуть». Камуфляжные штаны со множеством карманов, заменившие те, что пострадали от когтей зараженного волка. Ботинки на рифлённой подошве с высокой шнуровкой. Майка цвета хаки, соблазнительно обтянувшая высокую грудь. Весь наряд нимфы подчеркивал ослепительную красоту и совершенство формы ее тела. Невольно заставляя залюбоваться девушкой. Скосив глаза на спецназовца, дикарь по мечтательной поволоке во взгляде парня понял что голову того занимали похожие мысли. Нимфа, между тем, немало не смущаясь под взглядами мужчин, обращенными на нее, продефилировала к столику и вынула из переносного холодильника баночку с питьем для себя. «Вижу, ты уже на ногах. Вот видишь, а ты сомневался. Я же тебе говорила, он живучий, как таракан». Конец фразы она адресовала крестнику дикаря. Тому оставалось лишь пожать плечами в ответ. «Теперь верю». Блондинка отхлебнула газировки, после чего указала глазами в сторону Ви. «Токсин, сходи, как нашей избежавшей невесте. Ей, кажется, не помешает твоя помощь». Спецназовец понятливо кивнул, допил свой напиток и оставил дикаря наедине с девушкой. Та опустилась на освободившееся место. «Ну ты как, страдалец, очухался?» «Бывало и получше, но живой, как видишь». «Ну вот, а ты не верил, что жемчужина тебя моментом на ноги поставит?» «Совсем не обязательно было меня жемчугом кормить». Девушка беззаботно отмахнулась от вопроса. «Да расслабься ты. Во-первых, в мешке супера еще два шарика нашлось. Красный и черный. А во-вторых, кому еще тот жемчуг скармливать, как не тебе? Луню нельзя, он всего несколько дней назад красную слопал. Мне тоже пока жемчуг противопоказан. Новеньким. Там вообще все довольно мутно». Девчонка, похоже, после встречи с Супером заработала себе неслабую психологическую травму, так что я не удивлюсь, если она сразу по прибытии в стап от нас сбежит, сверкая пятками. У Токсина неплохие перспективы получить толковый дар от жемчужины, к тому же у него вроде бы мозги на место встали после всех перипетий последних дней. Но поручиться за это я тоже не могу. Есть шанс, что он тоже останется во флюгере». А переводить рад жемчуг на свежаков, которые легко и просто могут свалить от нас, я морально не готова. Можно было бы там-там накормить жемчугом, и это на данный момент самый перспективный вариант среди всех. Но я с ним разговаривала на эту тему. У парня висит долг перед отрядом Кавказа. Они его в складчину закинули красненькой, когда он только пришел в их отряд. Так что он и рад бы второй жемчужине, но рационально предпочел бы свою долю с этой охоты взять горохом или янтарем, чтобы со своими рассчитаться. Вот и выходит, что кроме тебя эту жемчужину и есть-то особо некому». «А тебе почему нельзя?» Девушка недовольно сморщила носик. «Ну, сейчас просто неподходящий для этого момент. Что непонятно-то?» «Ладно, ладно, не бесись. Я же просто поинтересовался». «Держи свой интерес при себе. Что нужно, я и сама расскажу. А что не нужно, то не нужно». Дикарь дипломатично решил перевести разговор в другое русло. «Я гляжу, у Луня способность пробудилась». «Да она у него уже несколько дней как прорезалась. Просто его тело было не готово к использованию дара. А сейчас Улей ему разогнал клеточный метаболизм до необходимого уровня. Так что теперь он может применять свой дар». «Что это? клок стоперства? Дикарь с трудом вспомнил заковыристое словечко, обозначавшее способность Улья, позволявшую своему носителю ускоряться до немыслимых скоростей. «Не, Клоки вообще, считай, мир на паузу ставят. Дар Луня попроще будет, но зато тело не так сильно калечит, и применять его намного легче, сил требует меньше в разы, а значит и действовать будет дольше. Хотя, опять же, это все индивидуально. Но в данном случае у Луня все с этим в порядке». Он только-только начал его применять, а уже трижды способен на пять или шесть секунд ускориться. Да так, что даже я за ним с трудом поспеваю. Не зря я ему красную жемчужину скормила. В коня корм пошел. Где вы вообще жемчуг взяли? Да пока тебя искали, напоролись на одного элитника. Мелкого еще, совсем не такого, как тот броненосец Потемкин, которого ты позавчера прикончил. Но жемчужиной нас одарил. Как вы его вообще завалить умудрились? Девушка отхлебнула прохладной жидкости из банки и вольготно развалилась в кресле. Дикарь ее понимал. Сидеть в прохладной тени соснового бора в погожий денёк и неторопливо потягивать напиток – явление для улья отнюдь не рядовое. Можно позволить себе насладиться им на полную катушку. Повезло, там поблизости крутилась целая арава муров, прикатили в перезагрузившийся кластер за свежим мясом. «Ну, я их оприходовала и прихлопнула элиту чужими руками», – дикарь иронично хмыкнул. «Ты в своем репертуаре». Девушка прикончила остатки напитка и метким броском отправила пустую алюминиевую банку в яму для мусора, вырытую как раз для подобных целей неподалеку от входа в убежище, после чего задумчиво посмотрела в сторону своего собеседника. «Ты точно в норме?» – дикарь пожал плечами. «Ну, еще не вполне, но жить буду. А с чего такие вопросы?» «Просто тот рад-элитник тебя крепко приложил. У тебя из-за него едва мозги в сопли не расплавились. Раны на теле – это одно, а вот урон по серому веществу – уже совсем другое дело. Мы оба знаем, чем это могло для тебя обернуться. Жемчуг жемчугом, но даже он далеко не все травмы способен залечить. Я волновалась за тебя». Рейдер лишь ухмыльнулся в ответ. «Вы только посмотрите. Сама стерва с востока за меня переживает. Кому рассказать не поверят. Просто радуюсь тому, что не пришлось тебя убивать». «Сама сказала, я живучий, словно таракан. Меня не так-то просто сжить со свету». «Ну, если так, то я спокойно. Ты и впрямь как-то уж очень быстро восстановился. Я думала, что ты минимум дня три проваляешься, а ты уже на вторые сутки на ноги встал». Дикарь не стал ей говорить что заслуга столь быстрого восстановления не только в его форсированной регенерации и принятом жемчуге но и в рое нанитов которые тоже внесли свою лепту в этот процесс благоразумно памятуя о просьбе ха ха не распространяться о нем и всем с ним связанном девушка между тем закинула ногу на ногу и покачала носком ботинка выдавая раздражение от собственных мыслей ну что господин генералисимус «Какой у нас дальше будет план действий?» Дикарь лишь пожал плечами ей в ответ. «Ты мне скажи, это ведь я провалялся в постели двое суток, а не ты». Девушка лишь тяжко вздохнула. «Вот с этим у нас есть небольшая проблемка. Пока ты себе бока на нарах отлеживал, ребята в Диком наладили работу ретранслятора, и я смогла немного пообщаться с Бураном по рации. Прием сильно так себе». Сказывается близость черноты, но пара важных и не самых приятных моментов до меня дошла. Ну, валяй, шокируй. Если в двух словах у нас на пути к флюгеру стоит весьма серьезный отряд атомитов. Из-за того, что мы, в смысле стронги, за последнюю неделю конкретно на кошмаре лимуров давление с их стороны на атомитов упало практически до нуля. Соответственно, сейчас они набрали много силы, и нам это теперь выйдет боком. Дикарь тяжело вздохнул. «Что не день, то приятные новости. Сколько их хотя бы примерно можешь сказать?» «Насколько я смогла понять, где-то в наших краях с разведкой курсирует отряд Якута. По его докладам, в зоне и прилегающих к ней кластерах скопилось от полутора до двух сотен атомитов». «Мать!» Блондинка кивнула, выражая свое согласие. «Угу, это полный абзац». Они пока что в нашу сторону не лезут, новости про баржу до них, как видно, еще не дошли, но это вопрос времени. Честно говоря, я слабо представляю, как мы сможем проскочить мимо такой оравы врагов. Дикарь запустил пятерню в волосы. Голова жутко чесалась. Ты с Якутом пыталась выйти на связь? Угу, один раз пробовала, но пока без толку. Он, похоже, ближе к зоне тусуется. Из-за черноты радиосигнал практически теряется. «Плохо. Нам нужно узнать от него все, что ему известно. Без этого соваться к АЭС, все равно, что собственноручно голову в пасть тигру положить». «Сама-то, что думаешь? Может, тогда стоит вернуться обратно к дикому стабу? Попробовать добраться до флюгера обходным путем?» Девушка покачала ногой, подергивая носком берца в воздухе. «Не вариант. Оттуда проще тогда в сторону Озерска или Трехстенка двигать». «Бутылочное горлышко свое название не просто так получило. Обходных путей тут нет». «Совсем?» «Ну, мы можем, конечно, бросить тигр и переправиться на ту сторону реки на БМП. Но, насколько я знаю, нам это не особенно поможет. Там сильно заболоченная лесистая местность, при практически полном отсутствии дорог и возможности где-то дозаправиться. А это сразу означает для нас минус бронемашина. Кроме того, на той стороне традиционно довольно густо заселено зараженными, и я без понятия, откуда они там берутся. Видимо, где-то среди болот грузятся людные кластеры, так что местечко там еще то. Придется ползти по болотам два десятка километров, постоянно рискуя уйти в торфяную жижу с головой и непрерывно отстреливаться от мутантов. И все это в удовольствие, практически без возможности нормально отдохнуть да откровенно говоря звучит так себе вот и я о том же значит суем голову впасть к тигру аврора пожала плечиками выходит суем дикарь потер ладонью лоб на котором поселилось еще несколько складок похоже нам придется распотрошить твою заначку нам потребуется много антирад костюмов фильтров и патронов черт его знает насколько этот рывок может затянуться Пока дикарь занимался собственной гигиеной и завтракал, утоляя навалившийся на него волчий голод, остальные члены отряда сортировали и паковали пожитки и амуницию. Большую часть патронов и оружия, что им досталось от отряда Барсука и из оружейного магазина, было решено спрятать в схроне Авроры. Вести это добро с собой в сторону Флюгера было явно не самой умной из затей. С собой брали только быка к оружию, которым собирались пользоваться в предстоящем рейде. По этим же соображениям дикарь решил оставить рысь, принадлежавшую раньше крестному нимфы. Крупнокалиберная винтовка хорошо себя показала в битве с Рад-элитой, но патронов к ней осталось, кот наплакал. Можно было бы сменить ствол под кордовский калибр, но там проблема схожая, таких патронов на руках у него не было». Поэтому дикарь благоразумно решил отложить винтовку до лучших времен. Из схрона она точно никуда не денется. К тому же у него на руках оставался блазер. Калибру того немного скромнее, но атомитам хватит за глаза. Он также хотел оставить тут и отбойник внешников. Но потом здраво рассудил, что даже если умудриться пролюбить автомат, это вряд ли станет большой проблемой. Патроны к нему теперь брать негде. Поэтому было решено при первой возможности расстрелять оставшиеся в его распоряжении пять магазинов к данному чуду инженерной мысли, а после просто избавиться от проблемного ствола. Когда с оружием было покончено, он отобрал себе два костюма радиационной защиты подходящего размера, благо Ржавый хранил их тут с большим запасом, было из чего выбрать. Рассортировав напоследок походные мелочи, трехдневный запас еды, воды и живчика по клапанам рюкзака, он окончательно решил, что сборы можно признать законченными и покинул убежище. Его друзья и спутники к тому моменту уже тоже собрались, и после того, как они вновь замаскировали вход в схрон и скрыли все следы собственного присутствия, их небольшой отряд двинулся туда, где были спрятаны их средства передвижения. Тут, за то время, что он лежал в отключке, Там-Там при содействии Луня тоже провел подготовительную работу. Они подлатали пробоины и повреждения у их техники подручными средствами. Те, что было возможно починить с помощью проволоки и изоленты, разумеется. Их средства передвижения теперь были заправлены под пробку и готовы к очередному рывку. «Ну что, готов? Двигаем?» Нимфа бесшумно приблизилась к нему со спины, пока дикарь крепил новый фильтр на свой противогаз. Он обернулся к ней и уже в который раз с удивлением отметил, что даже бесформенный балахон костюма РХБЗ не только не портил, а, казалось, наоборот, даже подчеркивал красоту Авроры. Может, это ее природное умение, как у кошек, которые всегда падают на четыре лапы, а может, дело в ее умении нимфы – Хоть она и говорила, что ее способность на дикаря не действует, но кто может знать наверняка. Да, поехали. Нечего сиськи мять, и так кучу времени потеряли. После этого их маленькая и хлебнувшая приключение компания выдвинулась в сторону зоны. Дикарь невольно начал испытывать серьезное нервное напряжение. Оно и неудивительно. В прошлый раз ему вместе с командой покойного ныне топора пришлось хлебнуть лихо. Да и в этот раз поездка обещала быть как бы не хуже. Места распределили точно так же, как и раньше, с тем лишь отличием, что место нимфы в Тигре занял Лунь. А обеих девушек было решено спрятать под броню. Местность вокруг раскинулась незнакомая. В прошлый раз они с Лунем, Налимом и Сухарем, пребывавшим в бессознательном состоянии, ее проскочили на амфибии по реке. К тому же небеса тогда разверзлись потоками черного дождя. Так что в тот раз полюбоваться видами у дикаря возможности не было. Вокруг раскинулись заросшие кустами и перелесками поля. Время от времени в поле зрения триплекса мелькали индустриальные и технические объекты, всякие постройки и сараи, возведенные под сельскохозяйственные нужды и тому подобные вещи. Трасса, по которой они передвигались, оставляла желать лучшего. Они ехали то по средней паршивости грунтовки, То по асфальту весьма убогого качества. Зараженных вокруг было довольно мало, никого крупнее лотерейщика на грохот траков БМП и рев ее двигателя к ним пока не выходило. Поэтому поездка проходила довольно спокойно и размеренно. Что, впрочем, не давало дикарю поводов расслабиться. В его памяти отчетливо засели воспоминания о встрече со стаей рат элитника на свиноферме. Так что теперь старальными ландшафтами «Усыпить его бдительность вряд ли получится». Может, именно это и сыграло свою роль в том, что среагировать на внезапно появившуюся угрозу он смог быстрее противника. Из-за поворота, петлявшей среди вековых дубов грунтовки, им навстречу вылетел козел с пулеметом на крыше. Дикарь даже ощутил некое дежавю. Уж больно эта машина и ситуация в целом напоминали их столкновение с атомитами, в котором погибли вандалы топор. Похоже, у облученных аборигенов производство таких машин поставлено на поток. В любом случае, стрелок в топорно-сваренной пулеметной башенке на крыше тюнингованного по моде улья внедорожника растерялся на пару секунд, сыгравших в его судьбе роковую роль. «Дикарь-2», увидев через триплекс внезапно возникший прямо по курсу зеленый уазик, основательно побитый ржой и заляпанный присохшей грязью, довёл прицел и нажал на спуск спаренного с автопушкой курсового пулемета. М240 залаял, с длинной размеренной очередью. Рейдер перечеркнул кабину строчкой отлично видимых в тени деревьев трассеров. Лобовые стёкла разлетелись мелкой крошкой. Стрелок в башне, которому, судя по истошному воплю, слышимому даже сквозь грохот выстрелов, прилетело по ногам, Свалился внутрь салона. Следующую секунду внедорожник вильнул в сторону и врезался в березу, росшую на обочине. Дикарь, продолжая держать транспортное средство на прицеле, нажал на клавишу вызова на гарнитуре рации. «Лунь, Аврора, на выход! Проверьте наших приятелей!» таксин возьми муху и посмотри, что там у нас сзади происходит!» За его спиной скрипнула дверца десантного отсека, а спустя 10 секунд нимфа и прикрывающий ее разведчик появились в поле зрения рейдера. Они обошли заглохшую и изрешечённую машину с двух сторон, его ухо уловило приглушенные хлопки глушителя «Витязя». Нимфа провела контроль водителей и пассажиров. Потом они с лунём открыли боковую дверцу и вытащили наружу фигуру в линялом грязном комке. Ноги и нижняя часть тела которого были довольно сильно залиты кровью. Похоже, они вытащили наружу стрелка. Как и думал дикарь, в отличие от своих коллег, пулеметчику повезло больше. Очередь из спарки лишь продырявила ему нижние конечности и размолола бедренные кости в труху. Впрочем, это везение было тоже довольно условным, и надолго оно точно не затянется. Дикарь вновь нажал на вызов. «Эй, как он там? В состоянии общаться?» Аврора как раз вынула из клапана разгрузки резиновый жгут и, зажав один его конец в зубах, перетянула правую ногу пленника, дабы остановить обильное артериальное кровотечение. «Пока не особо вменяем, но напоить живчиком и проблема решится сама собой. Минут двадцать-тридцать еще точно протянет». «Это звучит просто отлично. Язык нам точно не помешает». Тут в их милую беседу вмешался Там-Там. «Босс, а можно я с ним поболтаю? Давно хотел уже». Дикарь хмыкнул про себя, отметив, что Стронг сменил свое к нему обращение на более уважительное «босс» после того, как они завалили рад элиту. Похоже, и в глазах Сенса он набрал немного баллов уважения. «Не вижу причин для отказа. Валяй!» В том, что Там-Там вполне владеет искусством экспресс-допроса, дикарь убедился лично во время их забега по кластеру тянучки, где находился бункер внешников. Тогда сенс очень искусно и, главное, весьма быстро развязал языки двум попавшим к ним в руки муром. Так что доверить допрос атомита именно ему было довольно прозорливым решением. Следующие 10 минут Рейдер старательно старался не смотреть в сторону отъездившего свое козлика. То, как действовал Сенс по отношению к раненному пленнику, могло пошатнуть даже самую крепкую психику. Когда с допросом, как и с самим Атомитом было закончено, дикарь выбрался наружу. И глянув на мрачное лицо нимфы, к слову, совсем не испугавшейся кровавой процедуры допроса, До него дошло, что информация, которую Сенс выудил из облученного аборигена, ему наверняка не понравится. Да и лицо там Тамтама тоже не выражало особого оптимизма, что внесло свою лепту в дурные предчувствия. Девушка сидела на носу БМП и с напряженным видом жевала энергетический батончик, нервно подергивая носком берца правой ноги, которую она свесила вниз. Сенс стоял напротив девушки и растерянно теребил ремень своего UMP. Ну, так и что удалось выяснить? Нимфа некоторое время молча пережевывала шоколадную массу, все так же покачивая ногой и наблюдая, как лунь с негромкими чертыханиями выдирает из пулеметного гнезда на крыше расстрелянного козла закрепленный там РПД. У этих уродов снова появились космонавты. Дикарь был готов услышать что угодно, но только не это. «Чего? Какие еще нахрен космонавты? Они что, в космос собрались полететь? Типа на ракете?» Девушка с видимым неудовольствием доживала остатки батончика, после чего сняла с пояса фляжку и хлебнула живчика. И лишь после этого продолжила говорить. «Каждый раз забываю, что ты свеженький. Нет, блин, космос тут вообще ни при чем». Короче говоря, пару лет назад мы столкнулись с отрядом атомитов. Наша команда тогда объединилась еще с несколькими отрядами стронгов, чтобы пройти на север через Муров и этих ублюдков в зоне с минимумом потерь. На подходе к кластеру с АЭС мы сделали засаду небольшой группе атомитов, человек из 15. Раздолбали их в пух и прах, а потом, когда мы начали потрошить трупы, Из расстрелянных машин вылезли трое космонавтов и принялись рвать на части наш отряд. У нас было почти 30 опытных, хорошо вооруженных и тренированных бойцов. У многих имелись сильные боевые дары, у некоторых даже не по одному. А эти твари за считанные секунды положили 16 человек, прежде чем их удалось прикончить, что оказалось не так-то просто. «Что?» Никто не ожидал такой подлянки, мы были просто не готовы. А эти твари? Они быстрые, как клок-стопперы, сильные, как бустеры, человеку одним махом могут руку или ногу оторвать, да еще и совершенно не чувствуют боли. Ну или совсем ее не боятся. По крайней мере, наши попадания им не особенно мешали, разве что пуля раздробит кость. И это при том, что у них плоть, как дерево, хрен ранишь». «Да, мать твою, их даже выстрел в голову не сразу убивает!» «Как это возможно?» Тут голос подал Сенс. Он похлопал себя по загривку ладонью. «У них в этом месте живет симбионт. Он и делает из простых атомитов настоящих терминаторов». Нимфа, которая как раз спрыгнула на землю, одернула Тамтама. «Не показывай на себе, дурень!» «В смысле, симбионт Улья?» «Нет, другой. Такая мерзкая фигня в виде ромба. Немного похожа на земного ската. Я без понятия, что это за гадость и откуда она взялась. Паразит этот намертво присасывается к шее и спине и срастается с телом носителя. Он использует тела атомитов как скафандр. Отсюда и название – космонавт. Мы пробовали их отделять от тел носителя. Скаты довольно быстро умирают после этого, а носитель дохнет еще раньше». Но когда они существуют совместно, это существо делает хозяина настоящей машиной для убийства. Выходит, это паразит, который паразитирует на другом симбиозе? Сверхпаразит, что ли? Нимфа раздраженно попинала камень ботинком. Да хоть синхрофазотроном его назови, плевать. Мы потом еще несколько раз с ними сталкивались. И каждый, мать твою, раз несли тяжелые потери. А потом, если верить слухам и словам пленных муров, Прямо незадолго до моего пленения кодла Тритона накрыла гнездо космонавтов и выжгла его дотла. После этого мы больше года про них ничего не слышали. И вот теперь эти мрази снова тут появились, чтоб им пусто было. Гнездо? Типа как у птиц или пчел? Космонавтам нужны особые условия, чтобы вырасти до размеров, когда они смогут присосаться к человеку. Плюс требуется радиация, без нее они быстро отъезжают в мир иной. Именно по этой причине они присаживаются только на атомитов. Обычный иммунный им не по зубам, они на нем быстро зачахнут. Это причина, почему мы никогда не встречали их на чистых кластерах. Хотя иммунного всегда можно облучить и получишь идеальный субстрат. Короче, для того, чтобы на свет появился космонавт, Нужны специальные условия, мать его, инкубатор. Вот такие инкубаторы мы и зовем гнездами. Звучит максимально паршиво. Нет, дружок, что действительно звучит максимально паршиво, так это то, что мы только что нашли новое гнездо. Пленный сказал, что они патрулировали территорию около него. Так что мы сейчас в непосредственной близости от этого не самого радужного места». И вполне можем напороться на того самого космонавта, а то еще и не на одного». В воздухе повисла напряженная тишина.